Глава 19. 2002 год. Седьмая война Израиля. Поводы и причины. Военные действия на территории Израиля, военные действия на палестинских территориях, переговоры. Эпиграф. Парцере собектус эт дебелере супербос. Щадить подчинившихся, усмирять войной гордых. Вергилий. 2002 год. Премьер-министры Израиля. Давид Бен-Гурион, Грин, Моше Шарет-Шерток, Леви Эшколь-школьник, Голда Мэр-Мерсон, Ицхак Рабен-Менакенбеген умерли. Ицхак Шамир и Зерницкий, 87 лет на заслуженном отдыхе. Шимон Перес, Перский, 79 лет, символ партии Авода, сначала министр иностранных дел, потом в оппозиции. Биньямин Нетаньяху, 53 года, возвращается в политику и в конце года становится министром иностранных дел. Эхуд Барак, Бруг, 60 лет, хотел бы вернуться в политику, но пока политик отставной. Ариэль Шарон, Шейнерман, 74 года, премьер-министр. Эхуд Ольмерт, 57 лет, мэр Иерусалима. Готовясь к серьезным военным столкновениям на территориях, Шарон вспоминал собственное боевое прошлое и накопленный опыт. Война с партизанами в городах и селах много сложнее войны против конвенциональной армии в открытом поле. Выискивать террористов в темной газе – это не египтян на голом Синае бить. Но опыт у Шарона был действительно богатый. После войны 1967 года терроризм впервые стал местным, а не экспортным. Тогда только в одном районе террористам удалось достичь относительного успеха. То был сектор газа, где лагеря беженцев с их 220 тысячами жителей представляли собой такой резервуар неновости к Израилю, который вряд ли можно было сускать в каком-либо другом месте арабского мира. Лишенные возможности устойчивого заработка, жившие нужды, в нужде все 19 лет до шестидневной войны, эти люди были особенно восприимчивы к пропаганде ООП. Само их размещение весьма облегчало задачу Аль-Фатха. Тысячи их убогих лачуг теснились вдоль узких проходов, куда с трудом проникали израильские военные машины и где террористы имели удобные укрытия. Впрочем, большинство бандитских актов было направлено здесь против собственных соплеменников, которые осмелились искать работу в Израиле или вообще помогать в израиль израильтянам. Только в первый год после шестидневной войны Люди Аль-Фатха убили 900, 9, 219 жителей Газы и ранили свыше тысячи мужчин, женщин и детей. Арафат даже похвалялся. Израильтяне могут править Газой только днем, а ночью Газа принадлежит Аль-Фатху. Но эта власть террористов в секторе продолжалась всего 4 года. В начале 1971-го задача обеспечения безопасности в Газе была поручена генералу Ариэлю Шарону. Этот энергичный, тогда еще молодой командир парашютистов, Решил проблему со свойственной ему прямолинейностью. Приказав пробить широкие проходы сквозь самые густонаселенные участки, стоило израильским бронемашинам и джипам получить свободу передвижения в лагерях, как действия террористов, резко пошли на убыль. Не воспользоваться ли опытом 30-летней давности? Но тогда против Израиля было только оП Теперь же Шарону приходилось тасовать целую колоду палестинских освободительно-народно-террористических организаций, Помимо Аль-Фатха, Хамаса, Исламского джихада, о которых уже неоднократно упоминалось выше, теракты смертников, обычные теракты и обстрелы пытались устраивать многие другие, менее известные группировки. Одна из них называлась Народным фронтом освобождения Палестины, НФОП, образованная в 1967 году. Она входила в ООП вплоть до 93 Не согласившись с договором в Осло, фронт вышел из оп чтобы продолжить вооруженную борьбу. Эти непримиримые ребята, однако, в смертники не шли. Они предпочитали взрывать заминированные автомашины. Всего 2001 год пытались они убить таким образом хоть одного израильтянина, но не смогли. Их автомашины взрывались в Иерусалиме 8 февраля, 27 мая, 22 августа, 3 сентября, в Ягуде 2 июля, в Ор-Ягуде 23 апреля, в Мевосеры Цион 1 июня, но каждый раз или вообще не было жертв, или несколько раненых. Но именно люди из NFOP убили Рыхалама Зееви в Иерусалимской гостинице. Еще один фронт назывался фронтом освобождения Палестины. ФОП или Джабхат Аль-Тахрир Аль-Фалестиин. Он появился в 77 -м. долго мыкался, пока не примкнул к ООП. Эти бойцы ФОП пытались в мае 90-го атаковать Тель-Авив с моря на резиновых лодках. Тупой их план высадки на Тель-Авивском пляже с пяти лодок потерпел неудачу. Сайл встретил 17 террористов у пляжа Ницаним, четверых убил, остальные попали в плен. После соглашения в Ослу ФОП террористическую борьбу решила прекратить. Но кто знает, может, старая антифада их воодушевит на старые подвиги, Внушая, внушал опасения и сам В начале 70-х создал он особую боевую группу, отряд 17, лично ему подотчетно. Вплоть до 93 -го года эти лейб-гвардейцы активно бились на невидимом фронте. Но после договора в Осло они вдруг резко перевоспитались и стали просто частью официальной палестинской полиции. По личному приказу Арафата они вылавливали на территориях людей, сотрудничавших с Израильской службой безопасности, с самыми плачевными для последних последствиями. Теоретически полагал Шарон и израильская разведка. Отряд 17 уже вовлечен в беспорядки второй индифады. Может еще более активизироваться, если дело дойдет до прямого выяснения отношений. Помимо отряда 17 Альфатых, имел еще и военизированную группу под названием Танзим. Помимо Арафатовского Аль-Фатха, ядро оп был еще один фатх Фатах Демократический Совет, созданный в 1974 -м. Эта организация была известна как организация Абу Нидаля, по псевдониму ее лидера Сабри Альбанна Абу Нидаль. Как мы помним, он дал повод для Ливанской войны своим терактом против посла Израиля в Великобритании. В 2002 году этим вторым фатхам состояло около 400 человек, но все они обретались в Ливане. Но кто знает, может кто-то и просочился на территории. Еще одним возможным противником был Демократический фронт освобождения Палестины – ДФОП. Он образовался в 1969 на марксистско-ленинской идеологии и занимался, так сказать, красным террором. Именно горячие парни из этой организации бросили в 1988 году бутылку с зажигательной смесью в машину Шарона, который тогда был министром промышленности и торговли. В отличие от оп и ДФФОП, они не приняли мирный договор в Осло, фактически оказавшись в оппозиции официальному курсу Арафата. Но один из лидеров ДФОП Ясир Абедрабу стал в администрации Арафата министром информации, что наводило на размышления. Все эти организации уступали по численности Хамасу и исламскому джахаду, но за ними было меньше контроля. Кто поручится за их смиренное поведение при обострении ситуации? Надо сказать, что после норвежских соглашений и возвращения Арафата на территорию, значительная часть сети израильских осведомителей была разрушена. Негласный контроль над палестинцами ослаб. Мы помним, что сформированное Шароном правительство национального единства начало работать в марте 2001-го. Прошел год, а террор как был, так и есть. Заговорили о том, что Шарон проиграл войну с террором. Мало того, количество терактов не уменьшилось. видим виды борьбы палестинцев против Израиля становились все более активны. Так в Газе начали изготавливать маленькие кустарные боевые ракеты которое назвали Касам. Быстро они проникли на западный берег, откуда 12 февраля 2002 их вслепую выпустили по территории Израиля. Эти малышки могли нести, так сказать, боеголовку весом в 10 килограмм. Летели километров на 8-10. Вполне достаточно, чтобы обстрелять, скажем, аэропорт имени Бен-Гуриона. Американцы пытались изо всех сил спасти мир. Кто только не успел побывать в Израиле и на территориях. Глава ЦРУ сенатор Митчелл, помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Уильям Бернс, специальный посланник президента США генерал Энтони Зинни. Позиция в США в целом не менялась уже давно. Израиль мы уважаем, но желательно, чтобы все было тихо. Никто не стрелял и не взрывался. Когда же вы снова сядете за стол переговоров?» – попрошали американцы. «Как только у нас пройдет хоть одна неделя без пальбы», – отвечал Шарон. И переговоры все начинались. Помимо терактов, убийства министра Зееви и ракет Кассам – Палестинцы дали повод Израилю еще один усилить военное присутствие. В самом начале января 2002 израильским пограничным катером удалось задержать в море недалеко от Эйлада судно Карин-Эй, которое везло внушительнейшие запасы самого разнообразного вооружения и боеприпасов. На судле нашли более двух тонн взрывчатки. Было установлено, что судно контрабандное, везло этот арсенал из Ирана, Для палестинцев, которые по всем договорам закупать оружие, не имели права. Выставка захваченного оружия в Эйлате была устроена специально для иностранных дипломатов-журналистов. Но немедленная реакция США и Европы была умеренной. Никто не хотел сказать, да, израильтяне, теперь у вас есть достаточно поводов, чтобы разметать всех вооруженных палестинцев. Вперед! Израиль вновь обратился к Арафату. Оружие Вераня закупил Фуат Шубаки, твой приближенный, выдай нам его. Арафат не выдал. Цагал ввел блокаду территорий Многие города и лагеря беженцев были окружены, включая Ромалу с Арафатом, но теракты не прекращались. Большего правительства национального единства, в котором ястребы и голуби сидели вместе, позволить себе не могло. А между тем, среди террористов-смертников стали попадаться и женщины на Гастрадальном Иерусалиме, 27 января палестинка взорвала себя на более чем оживленной улице Яфу. Погибла только она одна, но 101 человек кругом получили ранение. Через месяц, 27 февраля, еще одна палестинка взорвала себя на пропускном пункте Маккабим, ранив двух человек. Одновременно разведданные указывали на рост возможностей палестинских групп воевать не только стрелковым оружием и взрывчаткой, Но и минометами, ракетами. Ракета Косам, выпущенная из дженина может спокойно долететь до Афулы. Однако война еще не начиналась. ЦААЛ был способен на самые крупные боевые действия. На деле же, с треноженной инструкциями правительства, он отвечал отдельными ударами на отдельные теракты. Так в этом же феврале, после очередного обстрела территории Израиля ракетами, самолеты ВВС разбомбили военный штаб палестинской автономии в Газе. Ракеты запускали не бойцы оп но Арафат был на виду, он был ответственен. Претензии Шаролова были направлены не НФОП, ФОП и ДФОП и Хамасу, а председателю, Раису, так сказать. Но даже такие действия ца стоили многом денег. А в мире после 11 сентября 2001 года начинался финансовый кризис, который не мог не задеть Израиль. наконец 2001 года в стране было 259 тысяч безработных Число это с прицелом на 3000 300 тысяч Доллар в 2002 года стоил 4 шекеля и 70 огород Между тем, как мы уже знаем, на примере ливанской компании 82 -го года Современная полноценная война – дело дорогое Один призыв резервистов чего стоит Все же, видя ожесточение Противника в феврале-марте Израиль начал ограниченный призыв резервистов. Теперь уже все заговорили о том, что началась очередная война с соседями. К концу марта было призвано 20 тысяч резервистов. Альтернативы не было. Вечером 9 марта бомбист-самоубийца в Иерусалимском кафе «Момент» убил 11 человек и ранил 50. «Шарон, сделай хоть что-нибудь!» – закричал народ, равно побуждаемый собственными желаниями. Желаниями своих избирателей Шарон просчитывал варианты Открытой военной операции Против вооруженных боевиков на территориях Так как густых лесов И высоких гор в Палестине нет Все боевики концентрировались В городах единственными их укрытием И укреплением могли служить дома Мирных жителей Наблус, Женин и Ромала кишели террористами Наконец 12 марта Цахал вошел в Ромалу В боевом порядке Если бы дело шло В середние века Ромала была бы окружена городской стеной, ее жители заперли бы ворота, весь город мог считаться враждебным, подвергнуться осаде и штурму. Но Ромала, начало 21 века, лежала на плоской поверхности, без всяких стен. И штурмовать обычный город, ну как-то неудобно. Городская стена это все-таки линия фронта, а так улочки, переулки, дворы. Как отличить мирного араба от бойца, пока он не швырнул из-за спины гранат Батальоны бригады Галани вошли в Ромау с севера и с юго-востока через Эль-Биил. Одновременно с этим на юго-восточном направлении развелось бригада Нахаль с приданным ей батальоном десантников. Эти силы заняли лагерь беженцев Эль-Амари. С юго-запада в Ромау входили через Бейтунью сводный отряд курсантов офицерской школы Цагала. Штурм а как такового не был. Он разбился на несколько локальных уличных боёх. В бою Боев. в этих боях погиб итальянский тележурналист и был ранен французский фоторепортер достигнув центра города танки заняли площадь манара и остановились опять возник политический вопрос что делать дальше на заседание правительства министр обороны бен или эйзер ауда предложил операцию закончить и войска из города убрать шарон был против вновь возникла заминка но на этот раз недолго